Глава тридцать восьмая. Наши дни. Оля. У меня впервые в жизни где-то блад. Машка фонтанирует оптимизмом в ответ на мою новость о том, что нам не нужно искать помещение самим. Нам его найдут другие люди. Одной проблемой меньше. Я согласилась. Да, согласилась на его предложение. Даже моей дури не хватит на то, чтобы от него отказаться. Внутри странное чувство. Дурацкая щекотка от того, что Руслан почти ничего не спрашивал. Будто он сам прекрасно понимает, что мы ищем. Но то, что он выкроил в своем графике «Время для меня», волнует сильнее, чем я могла бы подумать. Наверное, это наша общая с сыном болезнь претендовать на время нашего папочки и радоваться, получая его внимание. Мне колоссально трудно сознаться себе в этом, но это так. И, судя по всему, это не лечится, раз спустя три года ничего не изменилось. — Что ты сделала? Колись! Машка довольно отпивает из кружки ароматный чай, сидя напротив меня за ресторанным столиком. «Минет? — хихикает. — Знаешь, что бы ты ему ни сделала, я это одобряю. Прыснув собственным чаем, краснею, как школьница. Кажется, мои губы до сих пор горят после прощального поцелуя, которым вчера меня наградил господин Чернышов. Мне не девятнадцать, но я с трудом могу сосредоточиться на учебном плане, которые мы с Машей должны обсудить. — У нас непродажный мэр. — листаю свой исписанный заметками блокнот. «Ну — Ну-ну, — снова хихикает она. — Так вы вместе? Ее глаза сияют, как два солнца. Мы... Вздыхаю, глядя в окно. — Я не знаю. На улице туманы и слякоть. «Сейчас двенадцать дня, а, по ощущениям, мы находимся в заднице времени и пространства. В половину второго мне нужно забрать из сада Мишу, а потом у меня до самого вечера занятия». «Ты начала улыбаться», — сообщает Маша. «Честно, Оль, мне показалось, что ты вообще это делать разучилась, когда я тебя первый раз увидела». «Все сложно». — говорю ей. — Лучше твою мать не скажешь. — Знаешь что? — объявляет она. — По-моему, все очень просто. Наше время ограничено, так что не стоит тратить его впустую. Не помню, кто это сказал. Будем считать, что я. — Дам тебе конфету, если ты скажешь это на латыни. — Улыбаюсь. — Фу! — смеется Машка. Ты же знаешь, что я ее почти всю прогуляла. Как экзамен сдала, сама не знаю. Зато знаю я. Она сдала, потому что языки щелкала, как орехи. Прикладывая в три раза меньше усилий, чем я, получала почти те же оценки. Просто она уникум. Ей и самой прекрасно это известно. Просто ты очень умная, сообщаю я. Да уж, ее улыбка тает, и я бы поспорила. От ошибок в жизни никто не застрахован. Говорю с нажимом, чтобы она усвоила это, как и другие свои установки. Никто. Она невесело улыбается. Взболтнув в кружке чай, говорит. Если нужно присмотреть за мешание, обращайся в любое время. — Маш, — вздыхаю, — с чужим ребенком сидеть всегда непросто. Я не хочу так тебя напрягать. — Он у тебя потрясающий, — говорит с крупицей грусти. — Вы его сделали просто филигранно, — хитро улыбается. — Мне в кайф с ним тусоваться. Я таких джентльменов в жизни не встречала. — Спасибо. — Правда, Оль. Он просто замечательный мальчик. В душе теплится любовь к сыну, к очевидной правде ее слов. Мы делали его со стопроцентной самоотдачей. Почти каждый день в течение года. Почти каждый чертов день. Воспоминания рваными картинками заполняют голову. Но даже этих рваных кусков достаточно, чтобы в ту же секунду возжелать Чернышова. Самое ужасное заключается в том, что я хочу именно того Чернышова, с которым была вчера. Мужчину, твердо стоящего на ногах, покорившего свои вершины, как логическое завершение всех его стремлений, под поезд которых он когда-то бросил и меня, и нашего ребенка но я не могу игнорировать то, кем он стал. Не могу. Я могу принять его таким, какой он есть, со всеми его недостатками, но не могу сдаться вот так по щелчку его пальцев. Тогда я просто потеряю себя. А ведь я только-только себя нашла, выползла из его тени. Может быть, кроме меня это никого не волнует? Но это волнует меня, черт возьми. — Слушай, — говорит Маша, — меня тут на один сейшен пригласили. Я там особо никого не знаю. Одной не особо хочется идти. Может, ты со мной? — Что за сейшен? Чувствую громадный скепсис. Один местный князек собирает хоровод, — закатывает глаза. Я с ним познакомилась в спортзале. У меня вип-абонемент. Пуза, лысина, ну, в общем, такое себе. Но он безобидный. Может, и стоит с разными людьми пообщаться, все же связи. Связи. Это слово вызывает у меня тошноту. Плюс ко всему мне нужно куда-то пристроить Мишу. В моей ситуации есть только один подходящий вариант. Кусая изнутри щеку, раздумываю. «Ну, пожалуйста!» — строит ангельские глаза Машка. «Ладно», — улыбаюсь. «Когда это?» «В пятницу», — улыбается она.